Звук одиноко опять прорезал на страженной затишье. Плачь. Не похоже. Может, домашнее животное какое ранило. Вот оно и стонет. Какое животное? Кроме тебя другой живности здесь нет. Смешно, молодец. А главное, вовремя и по делу. Цеть, какие вы права. Как плачет? Что здесь, детский сад, что ли? Опять последовали слыса которые по смыслу если, конечно, позволить себе вольность предположить наличие в них какого-нибудь смысла, ну уж совсем не подходили к данной ситуации, поэтому я их опущу. Но ведь вот какая Петрушка, должно быть многослойность, что ли, тех изречений подействовала отрезвляюще, и все, как миленькие, затихли, застыли, напрягая слух, стараясь уловить малейшее, что выпадало из плотной толщи ночных шумов, но никто... Ничего не слышал, кроме разгула, потаенной жизни ночной тишины, Собранного воедино гигантской раковины, образованной амбарами и темнотой. Тишина мстила за долгое пренебрежение к ней, И стоило теперь лишь осознать и почувствовать, что все погрузилось в тишину, Как она буквально обрушивала шквалом шорохов и всевозможных шипов и скрипов, Мучительно хотелось освободиться и избавиться от этого пресса. «Ребята, я знаю», — робко прозвучало рядом. «Если бы нежданно, негаданно нас обдали ледяной водой, или под нами ходуном вдруг заходила бы земля, то эффект от этих катаклизмов был бы не большим, чем от этой тихо сказанной фразы. Когда первое обалдение прошло, и действительность стала ясной и близкой всем, конечно, захотелось развернуться и дать как следует, чтобы в другой раз неповадно было так не некстати высовываться своими знаниями, есть ничего не дали, то только потому, что плохого вот он в общем ничего не хотел. «Что вы все дергаетесь, как белье на веревке?» Такого ужасного я сделал. Сказал, что знаю, кто рал, и все. Немцы не забрали всех подстрелянных. Вот они и подают сигналы. Но кричать в голос боятся, чтобы до нас не долетело. Правильно кто-то говорил здесь. Довод был убедительным. И все помягчали, примолкли, не зная, что делать. Как поступить? И присмиреешь, задумаешься. Есть над чем. Все непросто. Когда он перся с автоматом, Орал, хотел убивать и убивал — это одно. Теперь тишина. Никто не стремится ни голову размозжить, ни свинец всадить в тебя — это ж другое. Иной каленкор, стон, как вздох, раздавшись, избавил нас от размышлений. У пушки опрометью ринулись туда.